Выслушав рассказ совы, Штубер несколько минут молча курил, подозрительно присматриваясь к своему агенту. Сова тоже молчал и, переминаясь ноги на ногу, терпеливо ждал. Он понимал, что Гауптштурмфюрер недоволен его неожиданным возвращением, но еще больше он недоволен провалом одного из своих лучших агентов — звонаря. Однако волновало с а в у не это. Единственное, чего он сейчас по-настоящему опасался, что штубер догадается, почему он оказался перед ним. «Там, в лагере Беркута, звонарь видел тебя?» «Нет». Гуртовенко был готов к этому вопросу и старался отвечать как можно увереннее и правдивее. «По-моему, нет». Это один партизан сказал мне, что задержали фашистского шпиона по кличке Звонари. А потом меня вдруг вызвал Беркут и устроил настоящий допрос, хотя и назвал его предварительным знакомством. Из его вопросов я понял, что в отряде меня тоже подозревают. А может быть, именно для того и прислали к Беркуту, чтобы помог раскрыть меня». — Хочешь сказать, что он у них вроде начальника контрразведки? — поиграл ж е л в а к а м и Штубер. — Похоже, что так, господин Гаукштурфюрер. — О звонаре Беркутс упоминал? — Сказал, что, мол, до тебя один тут уже выдавал себя за пленного, бежавшего при перевозке из крепости в лагерь. Но его очень скоро раскусили, и что если бы он... Не свалял дурака, а во всем сознался И согласился бы работать на партизан? Значит, не имея конкретных доказательств, Он уже, по сути, вербовал тебя? Вот это-то меня и насторожило. Испугало, — оскалился штубер. Пусть так, господин Гауштурмфюрер. Вытянулся в струнку сова. И ты, трус, решил, конечно же, не повторять ошибки звонаря. Во всем сознался, прошел инструктаж и вернулся ко мне уже как агент Беркута. — Неправда, господин г а у п ш т у р ф ю р е р Избави бог, для них я предатель. Таких не щадят, даже если они сознаются в том, чего никогда не совершали. Я не трус, просто... Оставаться дальше в отряде было бы безумием. Однако теперь я точно знаю, где находится лагерь Беркута, и могу показать. — Даже так? — насмешливо переспросил штубер, покачиваясь на носках. — Теперь ты уверенно можешь провести нас к заброшенным землянкам и засыпанным прошлогодними листьями кострищам. после чего мы, конечно же, окончательно поверим тебе. Так вот, бывший полицай Гуртовенко, я тоже не стану оригинальничать и предлагаю искренне рассказать о том, как Беркут завербовал тебя и с каким заданием направил сюда. Слава офицера, что в гестапо никогда не узнают об этом признании. А ты еще какое-то время... Будешь оставаться у меня в группе и вести двойную игру. Впрочем, очевидно, уже тройную, а, сова?» «Да видит бог!» «Хватит вмешивать сюда бога!» Презрительно процедил штубер. «Свидетельские показания этой особы не были восприняты всерьез ни одним судом мира». «Воля ваша!» Поработав на меня в группе, ты снова вернешься в партизанский лагерь. Уже как свой, честный советский партизан, и останешься в нем. Но это еще не все. Когда ты вернешься, я просто-напросто забуду о тебе. Ты понимаешь, о чем речь? Понимаю. Вы исчезнете. Ага. Слава Богу, это ты запомнил. Так вот... Отбыв здесь какое-то время и выполнив свою задачу, я вместе со своим отрядом исчезну, никому не сообщив о нашем разговоре. Таким образом, при желании ты сможешь дождаться возвращения Красной Армии в партизанском отряде и этим окончательно реабилитировать себя». Сова изумленно взглянул на СС-овца. Ему просто не верилось, что этот гауптштурнфюрер мог произнести такое — дождаться возвращения Красной Армии в партизанском отряде. «Да, если, разумеется, она сумеет вернуться», — спохватившись, добавил Штубер. «Мы, военные, должны предвидеть все возможные варианты. Тебе не кажется...» что я слишком долго говорю, а ты слишком долго молчишь. Да, господин Гаупштон-фюрер, н е Беркут, никто бы то ни был другой, меня не вер попали. Я не изменял Рейху. Если вам нравится такая игра, значит, и нужно было засылать меня с заданием сознаться там во всем, раскаяться и в н е д р и т ь в отряд». «Довольно, сова, довольно!» — п о б а г р о в е л Штубер. «Нечего меня поучать!» В сердцах он взмахнул рукой перед лицом Гуртовенко, и тот в испуге отшатнулся. «Не бойся! Не в моих правилах избивать таких, как ты! Заниматься тобой будут другие и в другом месте!» «Эй, эсэсман!» — позвал Часового, который привел сову, и теперь ожидал дальнейших приказаний, стоя на лестнице. — В подвал е в о и советую подумать, сова, у тебя не настолько крепкое здоровье, чтобы пытаться портить нервы парням из гестапо. В подвале, куда свет проникал лишь сквозь узенько зарешеченные оконцы б о я н и ц у находившийся под самым потолком, Гуртовенко сразу же опустился на нары и, понемногу привыкая к полумраку, огляделся. Он оказался здесь впервые и теперь лично мог убедиться, что мрачные слухи об этом каменном мешке правдивы, а вырваться отсюда невозможно. Его почему-то не обыскали. Очевидно, охранники решили, что его уже обыскали люди Штубера. Редкостная для немцев промашка, но именно она подарила ему в виде последнего перла судьбы небольшой складной ножик. Оружие не бог вести какое, но все же... Обнаружив его во время поисков хоть какого-нибудь завалящегося окурка, Гуртовенко несколько приободрился... Если и впрямь передадут в гестапо, можно будет попытаться сбежать по дороге, и тогда н о ж пригодится. Хотя шансы, конечно, ничтожны. Здесь не должно возникать никакой надежды, он это понимал. А ведь как все удачно складывалось! Как удачно! В плен он сдался неподалеку от Подольска. Не потому, что желал служить гитлеровцам, Служить он с самого начала войны не хотел никому, ни фашистам, ни коммунистам. Просто у него и его товарища по окопу, их осталось в том страшном часу только двое от всей роты, кончились патроны. А немцы уже в каких-нибудь трех-четырех шагах и взяли их голыми руками, словно обессилевших после зимы перепелов. Били потом смертным боем, но почему-то одному богу известно, почему не добили. По дороге к лагерю тоже почему-то не пристрелили, хотя они едва плелись в конце колонны, и много таких, как он, избитых, обессилевших, так и осталось на той страшной судной дороге. Когда их пригнали в лагерь, и действительно появилась хоть какая-то надежда выжить, Гуртовенко впервые всерьез поверил в существование судьбы, в ее предначертание. Прежде-то он, учитель начальных классов сельской школы, считал, что у таких червей земляных, как он, судьбы вообще не бывает и быть не может. Они живут, как трава. Прорастают, зеленеют, наполняются соком и, увядая, умирают, не оставив после себя никакого следа. о хранит она лишь людей мудрых и знаменитых, артистов, например, или генералов. Но теперь поверил, и чувство обреченности, преследовавшее его с первых дней войны, вдруг сменилось верой. В эту самую судьбу, в его собственную, а вслед за верой появилось сначала неудержимое желание выжить, любой ценой, но выжить, а потом и уверенность, а ведь все равно выживу.